81 февраль 7 -е. Познавание нашего пути есть познавание жизни. Все в соизмеримости. Подготовляю тебя к великим достижениям. Сияние огней моих даст сияние красоты огням твоим. В сознании вибрации растем и в радости о красоте строим. Борис всю жизнь. Бори со всей силою, на конце копья твое счастье или меча духа. Огненный меч припоручаю тебе, и им поразишь зло. Собирание сокровищ — это тоже труд, и немалый. Нужно усилие, и каждое усилие — капля драгоценной мощи. И ценности духа собираем в сердце и складываем в чашу. На пределе твоих возможностей идем потому и трудно, потому и тяжко идти, но предел твоих возможностей превратится в беспредельность моих. Не розами устлан, но другого пути нет, и предел напряжения становится беспредельным достижением. На пределе возможностей строишь счастье свое. Отдохни. Как нужно быть осторожным с огнем? Огненная опасность повсюду подстерегает нас. Бери все, как дают, не размышляя. Размышлять будешь потом.